Вот у меня сегодня разгрузочный день. Все. Все, худеешь? Нет, вагоны разгрузают. <связывая> Стоит Гаистник на дороге. Вдруг видит, едет легковузко. Да отказано, пьяными музыками. Весело орущими песни. <связывая> <связывая> Гаистник поднимает Зезу, но водитель явно не собирается тормозить. Тогда Гаисник. Остановится посреди дороги! Машина останавливается! Да музыки Ну Симон! Музыки крыся, Ну ты совесть иметь, ты чё? Мы тут сами еле уместились! Куда тебя ещё сказать <музыка> <музыка> Ну ты совесть иметь!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 Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что по статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находившихся в нетрезвом состоянии. Следовательно, подавляющее большинство аварий, 83%, происходят по вине трезвых водителей. Девушка, ну что же вы как убиваетесь-то? Вы так никогда не убьетесь! <свят> <свят>